Глава 43. Лорган Гайер догадывался о намерении Бериана захватить Серебряный ручей и избавиться от мешавшего ему наследника княжеского титула. Амбиции князя Лунного Камня были Лоргану понятны. Захвати пункт посадки, и можно начинать диктовать свои условия даже королю. А уж в отсутствии короля и подавно. Время для перекраивания мира было самое что ни на есть подходящее. Князь Грозового берега уже видел себя первым советником по правую руку от трона. Однако поднимать свои войска не спешил. Прежде всего потому, что Каравен, а у нее чутье на такие вещи, твердила, что лучше перебдеть и дождаться, пока теадра уведет от границ их княжества как можно больше сил. Лорган уже договорился на вторую партию инопланетного оружия с проверенными контрабандистами. Так что, как только корабль прилетит, вот тогда и настанет время выдворять аэрокаразские войска с пункта посадки. Уйдут добром, значит, армия Грозового берега получит оружие куда более мощное, чем все до этого на Валеноре. И уж тогда разделается с теми отрядами, которым не повезет остаться у его границ. Не уйдут, значит, придется ввязаться в схватку, как есть, а уж потом посадить корабль. Этот вариант Лоргану нравился значительно меньше, но понимание, что после, с иномирным оружием он бы мог и сам столицу захватить, и на трон сесть, значительно поднимало настроение. Впрочем, каравен жестко пресекла полет фантазии мужа. В Гайерах, даже если покопаться до четвертого-пятого колена, Королевской крови не наблюдалось, а значит, заставить себе присягнуть остальных князей даже силой будет не очень-то просто. А он же не маньяк, истребить все живое на планете не в его интересах. Ладно, первый советник тоже вполне неплохо. Элворган еще немного подождал. Войска на границе редели, однако и со стороны Ясеневого берега стали приходить неоднозначные вести. А потом и вообще это письмо из Эркараса с красной полосой, в котором говорилось, что Морвен отныне государственный преступник, и за его голову назначена награда. Гайр считал разумным все переиграть и затаиться. Но не посадят они корабль, не заплатят контрабандистам за партию, повисят те над щитом и уберутся во свояси. Правда, и ценный контакт будет утерян, но все же лучше, чем своя голова но тут снова на сцену вышла жена как такой слюнтяй как ты вообще может управлять княжеством прошипела она сузив глаза в ответ на доводы мужа отказаться от оружия сейчас в двух шагах от победы да ты белины объелся марвен прислал письмо что скоро будет здесь с отрядами наемников нам только и надо что отбить пункт посадки и забрать груз а дальше никто на планете и слова против тебя сказать не сможет даже марвен Ему придется быть тебе благодарным за корону всю жизнь. Представляешь, какие это нам сулит благо? Или ты до смерти мечтаешь сидеть в этой соленой, пропавшей рыбой дыре? Вот след тебя эта дыра вполне устраивала», — огрызнулся Лорган. Спорщик из него был никудышный, но издавать позиции сходу казалось не по-мужски. Он же не подкаблучник. «А тебя, тебя она устраивает?» С вызовом, приближаясь почти вплотную и заглядывая мужа в глаза прошептала караван. «У тебя же есть яйца, Лорган!» «И это единственный шанс стать королем. Пусть и официально на троне будет сидеть другой, мы его заставим плясать под нашу дудку!» Князь Грозового берега, хоть и пошел мурашками от слов жены, все же рассчитывал еще подумать. Но тут, как на грех, пришло сообщение от контрабандистов. Транспортник был уже в паре дней лета, и сенатор напоминал об оговоренной сумме. Лорган хотел повременить с ответом, но сник под взглядом супруги и, нажав подтверждение, пошел надевать доспехи. Почти неделю после кошмара в золотом сиянии в стране было тихо. Феравелл улетел на кремацию, с трудом отговорив сестру принимать участие в этом мероприятии. Сейчас в ее положении несколько часов на ногах без возможности присесть могли сказаться крайне губительно, и на ее здоровье, и на здоровье малыша. Тем более, что Андреэль вообще настаивал чуть ли не на постельном режиме, указывая на тот факт, что беременность закономерно вошла в рискованную фазу. Театра же физически чувствовала себя прекрасно, поэтому от выполнения королевских обязанностей отказываться не собиралась. Но Феравеллу уступила. Она искренне пыталась переосмыслить свое отношение к брату, как они и договорились, и он ей честно платил тем же. С утра, правда, вышла небольшая перепалка с Гектором, который практически требовал, чтобы Теадра вернула отряд из Сияния в столицу. Дескать, на границе ему оставаться нет смысла, и так будет спокойнее. Спокойнее кому? В Сиянии уже погибло слишком много народа. В степи могут оказаться еще банды. В конце концов, сколько их там, эльфам доподлинно неизвестно. Ослабить границу и тем самым пошатнуть отношения жителей родного княжества театра была категорически не согласна. Гектор же напирал на обеспечение ее безопасности, и даже, хотя к такой манипуляции он никогда не прибегал, упомянул имя Анариона, мол, король сказал бы так же. Эта княжну разозлила еще больше. Не проходило и часа, чтобы она не думала о муже. Не пыталась представить, как бы он решил ту или иную проблему. Не кидалась на каждую вибрацию от кома в надежде, что новости о нем. Феровел общался с Ником уже почти месяц назад. И тот предупредил, что есть какая-то свежая информация. К сожалению, Леграсс не мог не только о ней рассказать пока, но и отвечать на запросы с Валенора. Потому что сам отправлялся с военными крейсерами. Сама же операция должна была пройти в режиме молчания, чтобы предотвратить все возможности утечки сведений. Теадра каждый шаг в качестве будущего регента сверяла по Анариону, как по компасу. Однако, хоть в лепешку расшибись, ей им не стать. И не только потому, что она не мужчина, а потому что таких мужчин один на миллион. В голове у будущей королевы поплыли более домашние и умиротворяющие образы его величества. Гнев отпустил, но сердце защемило от нежности и тоски. Кажется, она отдала бы что угодно, лишь бы оказаться сейчас в объятиях его сильных рук, защищенной от этого огромного и враждебного мира. Снова завибрировал ком, на связи был Гектор, и по одному его виду Теадра поняла все плохо. — Ваше величество. «У нас назревает дипломатический скандал. Лорган с большим отрядом явился в пункт посадки и потребовал, чтобы наша охрана покинула его земли. Я выехал для урегулирования, но он крайне принципиален. Сказал, что больше не намерен терпеть унижение подобного рода. Его основные силы занимают позиции вдоль границы. Не знаю, какая вожжа ему под хвост попала». А Театра подозревала, что знает. «Марвен объявился». Или же княгиня Срединного Полесья пообещала поддержку, а может и то, и другое. Прочие ближайшие княжества были слишком малы, и крошечные армии, даже рискнее они поддержать соседа, не сыграли бы в противостоянии роли. Так что теперь пункт посадки вполне мог стать камнем преткновения. Войска Аркараса по закону действительно не имеют права находиться на территории без позволения князя земель. Но отступить сейчас — это значит оставить в руках вероятных заговорщиков планетарный щит. Из известных мест, без ведома театра, только там мог сесть корабль. А это было совершенно недопустимо. Я вылетаю. Передайте Лоргану, что переговоры скоро состоятся. Скажите так, чтобы он почувствовал нашу готовность ему уступить. У меня должна быть уверенность, что ничего не произойдет, хотя бы пока я с ним не поговорю. Гектор кивнул, но тут же добавил. «Ваше Величество, нам нельзя оставлять пункт посадки. Сейчас, ей-боги, лучше оказаться варварами-завоевателями, чем подвергнуть планету такому риску». «Я понимаю», — прошипела театра сбросила связь и тут же распорядилась готовить аэрокары. «Ваше Величество, лететь куда-то на таком сроке — это безумие!» — попробовал вклиниться андрель «Позвольте Гектору решать военные вопросы самостоятельно». «А Нарион бы так поступил?» — Сощурилась княжна, параллельно раздавая указания на время своего отсутствия. «Сир, не был женщиной на восьмом месяце беременности!» — взмолился лекарь. Впрочем, будущая королева-регент его проигнорировала. Андрель, однако, не успокоился и для убедительности вызвал мэтра Каполиани. Но Дункан даже не успел открыть рот, как театра первый спросила. «Как ваше самочувствие?» «Спасибо, я уже полностью выздоровел после операции, если вы про это». «Отлично, значит, вы меня в качестве пилота и повезете». И княжна поспешила к лестнице, а за ней следом, не отступая ни на шаг, ее первый телохранитель — огромная валенорская рысь. Берен сидел за столом и писал Лоргану письмо. «Быть может, первое не дошло?» Или этот худородный эльф много о себе возомнил, раздумает, что может просто так игнорировать его, Берриана, послание? Да, сейчас у Марвена не лучшие времена. Армию он потерял, но у него осталось главное — собственная кровь, подтверждающая, что ближе него сейчас нет претендентов на корону и деньги. Этого добра Берриан, не живущий в роскоши, успел поднакопить и припрятать достаточно, чтобы собрать наемников вновь. Собственно, его план сейчас был беспроигрышный. Непонятно, почему князь Грозового берега отмалчивается. Армии у Эр-Караса, ошивающейся на границах его княжества, осталась лишь горстка. Лорган Гайер со своими отрядами вполне смог бы ей противостоять. Еще бы немножко дожать княгиню Срединного Полесья, которая считает, что его приютила. «У нее тоже войско любо дорого, сынок неплохо натаскал, благослови его душу в бессмертных землях». «Да тут целого войска и не надо, отряд эльфов в двести, и королевские воины будут зажаты в кольцо. Что Театра будет делать без армии? Корона без армии — это пшик! А совет, чтобы признать ее полноценным регентом и принести присягу, так до сих пор и не состоялся, не без помощи Морвеяна, кстати». Многие княжеские рода предпочитают держать нейтралитет, понимают, что у на огромные шансы прийти наконец к власти, а значит и ссориться с ним не стоит. Но пока войска двух княжеств будут добивать остатки айркарасской славы, он уже доберется до Гномского города в Грозовом берегу, получит свои денежки и сможет нанять и личный отряд. Да, наемники, конечно, не чита регулярным силам, но с поддержкой армий двух княжеств и этими людьми он уже с легкостью возьмет обескровленную столицу. Неожиданно в отведенных Марвену апартаментах скрипнула дверь, и послышались уверенные шаги. Бариан обернулся, приготовив гневную тираду на то, что к его светлости непозволительно врываться таким образом, как его взгляд скрестился со взглядом визитера. Княгиня Срединного Полесья, а это была она, несмотря на свой невысокий рост, сейчас буквально нависала над сидящим Марвеном, И если бы ее глаза могли источать силу, то от князя Лунного Камня, наверное, уже остался бы блин. «Как вы посмели, воспользовавшись моим гостеприимством, наускивать моих людей?» «Помилуйте, леди Араннель, я понятия не имею, о чем вы говорите!» «Не выкручивайтесь, Барян. Вы сразу по приезде намекали на армию Полесья с целью поддержать ваш мятеж. Но использовать ее на бумаге, вынудив театру отпустить бедную девочку, имеющую несчастье родиться вашей дочерью, это одно. А встревать в кровопролитную бойню совсем другое. Я укрыла вас у себя, несмотря на королевский указ. И так вы мне платите за добро» подстрекая моих лордов за спиной их княгини ввязаться в очередное смертоубийство? — Позвольте, княгиня, в мужском клубе было праздное обсуждение политики, и я лишь высказал свое мнение. И заметьте, многие лорды, хотя и промолчали, явно были со мной согласны. Не женская работа управлять государством. Если княжна Золотого Сияния не понимает словами, стоит ей продемонстрировать делом. «Сперва вы имели наглость, не таясь, заявиться в мужской клуб, тем самым подставляя меня перед нынешней властью». «Вы настолько не уверены в своих эльфах», — перебив княгиню, саркастически хмыкнул Берен. Но она словно этого выпада и не заметила. «А теперь, я так понимаю, оспариваете и мое право стоять во главе княжества?» «Да, конечно же, нет. Одно дело княжество, другое страна. У девчонки еще и молоко на губах не обсохло». Вы погубили своих эльфов, а сейчас хотите уволочь в бессмертные земли моих? Ваш сын, будь он тут, моего сына здесь нет. Я вам посочувствовала из за Мориэль, но теперь уже даже сомневаюсь, не вы ли приложили к этому руку. Кажется, идея брака Таурахтара с вашей дочерью вам не нравилась изначально. Иначе к чему было тянуть? Вас просто сводит с ума горе. А ведь Рох пропал не из-за меня, а как пить дать после стычки с Лаутелем. И пока вы тут играете в дипломатию, трясясь над своей армией, мою дочь могут казнить. Мой сын бы никогда не нарушил вассальной клятвы. Тем более королева меня заверила, что морель ничего не угрожает. Княгиня уже так распалилась от спора, что ее некрупную фигуру всю потряхивала, а руки непроизвольно сжались в кулачки. «Марвену стало от этого смешно. Тоже мне гарпия. Сына вырастила ни рыбой, ни мясом, и пришла тут им, Берианом, командовать, воительница!» «Значит, уже королева!» — брезгливо усмехнулся он. «Предпочитайте закрывать глаза на правду о гибели вашего сына, лишь бы не ссориться с лаутелями. «Предпочту верить, что мой сын жив, скоро вернется!» и сам решит, что для его княжества лучше. А вам больше не место в моем доме». И княгиня Срединного Полесья указала сухощавым пальцем в сторону окна. Было слышно, как слезы уже клокочут в ее горле, и Берриан, не терпящий подобных сцен, решил заканчивать разговор. Элите подготовить коня. Через час ноги моей здесь не будет». «Но когда я приду к власти, вы, леди Аронель, о сегодняшнем разговоре крупно пожалеете!» Процедил он сквозь зубы. «Вон!» — рявкнула княгиня, срываясь на крик. «Если через полчаса вы не покинете город, я прикажу вас схватить и доставить в раз под конвоем!» Бериан фальшиво поклонился и пошел собирать вещи. С неадекватной бабенки станется выполнить угрозу, так что лучше покинуть княжество как можно раньше. Ничего. Этой общипанной гарпе и небезразличная его дочь. Как только девка на троне узнает, что Марвен жив и у него снова есть армия, ей ничего не останется, как опять попытаться разыграть карту с жизнью Мориэль. И тогда, Аранель, если она так дорожит памятью о сыне, что готова защищать несостоявшуюся невестку, Олей-неволей придется поднять свои знамена на его Бэриана стороне.